Тетя Поля. Тетя Поля умерла в больнице от рака желудка в возрасте 52 лет. Вскрытие подтвердило диагноз лечащего врача. Впрочем, в нашей больнице патологоанатомический диагноз редко расходился с клиническим, так бывает в самых лучших и самых плохих больницах. Фамилию тети Поли знали только в канторе. Не помнила подлинной фамилии даже жена начальника у которого тетя Поля семь лет была дневальной, то есть прислугой. Все знают, кто такой дневальный или дневальная, но не все знают, кем они могут быть. Доверенное лицо недоступного властителя тысяч человеческих судеб, свидетель его слабости, его темных сторон, человек, знающий теневые стороны дома, раб, но и непременный участник подводной подземной квартирной войны, участник или, по крайней мере, наблюдатель домашних сражений, негласный арбитр в ссорах мужа и жены, ведущий хозяйство семьи начальника, умножающий его богатство и не только экономией и честностью. Один такой дневальный торговал в пользу начальника махорочными папиросами, продавая их заключенным по 10 рублей папироса. Лагерная палата меры весов установила, что в спичечную коробку входят махорки на восемь папирос, а восьмушка махорки состоит из восьми таких спичечных коробочек. Эти меры сыпучих тел действуют на одной восьмой территории Советского Союза, во всей Восточной Сибири. Наш Дневальный выручал за каждую пачку махорки 640 рублей, но и эта цифра не была, как говорится, пределом. Можно было насыпать неполные коробочки. Разница, на взгляд, почти незаметна, да и ссориться с Дневальным начальника никто не захочет. Можно было вертеть более тонкие папиросы. Вся закрутка дела рук и совести Дневального. Наш Дневальный скупал у начальника Махорку по 500 рублей за пачку. 140-рублевая разница шла в карман Дневального. Хозяин тети Поли Махоркой не торговал, И вообще никакими темными делами тете Поле у него заниматься не приходилось. Тете Поле была великая стрепуха, а дневальные сведущие в кулинарии ценились особенно дорого. Тете Поле могла взяться и действительно бралась, устроить кого-либо из земляков-украинцев на легкую работу или включить в какой-нибудь список на освобождение. Помощь тете Поле своим землякам была весьма серьезной, Другим она не помогала, разве только советом. Тетя Поля работала у начальника седьмой год и думала, что и все свои десять рокив проживет безбедно. Тетя Поле была расчетливой бессеребреницей и справедливо полагала, что ее равнодушие к подаркам, к деньгам не может не прийтись по душе любому начальнику. Расчеты ее оправдались. Она была своим человеком в семье начальника, и уже был намечен план ее освобождения. Она должна была числиться грузчицей автомашины на прииске, где работал брат начальника, и прииск ходатайствовал бы о ее освобождении. Но тетя Поля заболела, ей становилось все хуже, и ее отвезли в больницу. Главный врач распорядился, чтобы тете Поле отвели отдельную палату. Десять полутрупов вытащили в холодный коридор, чтобы освободить место дневальной начальника. Больница оживилась. Ежедневно во второй половине дня приезжали виллисы, приезжали грузовики. Из кабин выходили дамы в тулупах, выходили военные, все стремились к тете Поле. И тетя Поля обещала каждому: если выздоровеет, замолвит словечко начальнику. Каждое воскресенье лимузин ЗИС-110. Въезжал в больничные ворота. Тетя Поля везли посылочку, записочку от жены начальника. Тетя Поля отдавала все санитаркам. Попробует ложечку и отдаст. Болезнь свою она знала. Но выздороветь тетя Поля не могла. И вот однажды в больницу явился с запиской начальника необычайный посетитель. Отец Петр, как он назвал себя, нарядчику. Оказывается, тетя Поля желала исповедаться. Необычайный посетитель был Петька Абрамов, его все знали. Он даже лежал в этой больнице несколько месяцев назад, а сейчас это был отец Петр. Визит преподобного взволновал всю больницу. Оказывается, в наших краях есть священники, и они исповедуют желающих. В самой большой палате больничной, палате номер два, где между обедом и ужином ежедневно рассказывался кем-либо из больных, Гастрономический рассказ, во всяком случае, не для улучшения аппетита, а из-за потребности голодного человека в возбуждении пищевых эмоций.